Глава шестнадцатая. Господин подполковник удивленно поднимает бровь. Я не ожидала меня тут увидеть. Грустно усмехается он. Что есть то есть. Не ожидал. Я уж не говорю, что первоначально думал, будто меня ведут, чтобы пустить в расход. Как говорится, не мы такие, время такое. Внезапно Николаев встает, отдергивает мундир и строгим официальным тоном произносит. штабс ротмистр Гордеев От лица военной контрразведки приношу вам искренние извинения за действия моего коллеги ротмистра Затоева. К сожалению, господин ротмистр больше думает о своей карьере, чем о деле. Извинения приняты. Сухо говорю я, однако всё равно не расслабляюсь. Вдруг это просто ещё один способ расколоть меня и вывести на откровенность. Контора есть контора. Рыцарем в белых перчатках там не место. Но пока всё идёт хорошо, Николов возвращает оружие и амуницию, дожидается, пока я привежу себя в порядок. Мне бы, конечно, не мешало принять ванну, выпить чашечку кофе и побриться, особенно побриться. Терпеть не могу щетину на лице, а борода Гордеева не идёт. Подполковник Аликулимир зачитает, что вы отбыли заслуженное наказание до конца. А военная контрразведка больше не имеет к вам претензий, сообщает Николов. Можете вернуться в строй к исполнению ваших непосредственных обязанностей. По тону чувствуется, что подполковник не договаривает. Мне, в принципе, всё равно. Главное, что вот она, свобода, свобода. Чуть не забыл. Хлопает себя по лбу Николов. Он лезет в сейф и достаёт из него тот самый приславутый вокитзаси, который принёс мне столько проблем. А это ведь ваше смеётся контрразведчик. Будро киваю. Нам чужого не надо, а своё хрен кому отдадим. Если только очень попросят под хорошее настроение. Господин полковник, разрешите задать вопрос. Я нарочно повышаю Николова в чине. В прежней части наш прапор аж млел, когда его бойцы старшим прапорщиком называли. Всё-таки мы военные, чувствительные к такого рода вещам. Конечно, добрый это Николов. Удалось выяснить Каким образом мой трофей попал в руки пленному японскому капитану, поскольку я в это время отбывал наказание на ГУБ-вакте, господин Затоев грешил на моих сообщников, не могу удержаться от подколки я. собеседник мрачнеет. К сожалению, ротмистр чрезчур зациклился на вашей вине, поэтому не смог провести расследование по горячим следам. За это ему уже объявлен выговор. Мой ответ неутешительный. Для нас эта история по-прежнему остается загадкой, но мы работаем над тем, чтобы все тайное стало явным. Новость действительно не аис. Это была явная подстава, и где гарантия, что других не будет? Догадываюсь, что мое освобождение приключилось не просто так. Не появись столь вовремя Николаев, Затоев продолжил бы копать под меня. Тем более пищи для размышлений у него предостаточно. Вон, как ловко поймал меня в ловушку с Филимоновым. Всё-таки башка уродной стро работает, пусть и не в том направлении. Господин полковник, это ведь я вам обязан свободой. Он усмехается. В проникновенности вам не отказать. Да, мне пришлось вмешаться в ход расследования. Я внимательно изучил все материалы и понял, что Затоев старательно лепит из вас предателя. К счастью, у меня была возможность составить о вас, штабс-ротмистр, собственное мнение. Вы толковый и инициативный офицер с прекрасным послужным списком. Вы воюете на передовой, а не отсиживаетесь в тылу, в отличие от некоторых, а ваш недавний рейд существенно облегчил ситуацию на фронте. Теперь японская артиллерия старательно экономит снаряды. Ну и как мне сказали, за чинами не гонитесь, хотя достоин и гораздо большего, Николов подмигнул. Скажу вам по секрету, ротмистр Офицеры в полку переживают за вашу судьбу, а подполковник Али Кулемерза уже всё уши прожужжал моему начальству. Грозится дать и аж до самого государя. Я невольно закашлялся. Приятно, блин, когда тебя настолько ценят. Правда, это не спасает от губы, но чего там переживать из-за пустяков? Оно, конечно, слушать бы в свой адрес Диферамбы и слушать. Однако я вспоминаю о более важном на текущий момент. Господин Волковник, помните, я говорил с вами о ловушке, которую японцы могут устроить для нашего флота в Цусимском проливе. Безусловно, мрачнеет Николов. Моя информация подтвердилась. Замиранием сердца спрашиваю я, а сам молюсь, чтобы этого не произошло и наш флот остался цел. Эскадра ещё в пути, поясняет Николов. Я, конечно, воспользовался кое-какими своими связями, чтобы о ваших соображениях донести адмирало Рождественскому. Но, как понимаете, флот есть флот. Боюсь, к моим словам не отнеслись в полной мере серьёзно, тем более подкрепить их особо нечем. Это да, учебника истории из будущего под рукой у меня нет, так что предведение какого-то сухопутного штабс-ротномистра в глазах Маримановых не стоит и выедыны вояться. Но надежда умирает последней. Вдруг Рождественский примет хоть какие-то меры предосторожности. В то, что удастся разбить японцев на море, я не верю. Их флот на главу выше нашего, что, собственно, и покажется сущим. Однако, если часть кораблей какими-то кривулями сможет дойти до порта Артура, многое в его обороне изменится, и зимой 1904 крепость не падёт. Разрешите поделиться с вами ещё одним предчувствием, спрашиваю я. Подполковник догадывается, что ничего хорошего из моих уст не услышит, и мрачно кивает. Безусловно, Я очень переживаю за судьбу порта Артура. А что с ним? Гарнизон сражается и весьма неплохо. Так и есть. Но японцы готовят решающую атаку. В общем, есть вероятность, что в декабре этого года они его возьмут. Вы с ума сошли? Вскидывается Николаев. Больше всего на свете я бы хотел, чтобы это было именно так. Но если мы ничего не изменим, порт Артур подед через несколько месяцев. Это неприятный, но факт. Говорить правду вроде легко и просто, но у меня аж душа наизнанку выворачивается. Собеседник чувствует, что я не вру, окидывает меня задумчивым взглядом. Вы очень необычный молодой человек. Не зря так мне приглянулись в прошлый раз. Поскольку не знаю, что ответить, предпочитаю промолчать. Николав смотрит в окно. Не возражаете, если мы продолжим наш разговор по дороге. Какой дороге? Не понимаю я. Вы ведь не откажете мне в любезности сопроводить меня в поездке. Поезд рот мистер Затоев разгребает тут свои дела, а мне пора к себе, в штаб контрразведки. На улице темно, вы собираетесь ехать на ночь, на дорогах может быть неспокойно. Поэтому я хочу, чтобы вы помогли нам добраться без происшествий. Ваше начальство не будет возражать, улыбается он. Догадываюсь, что это ему не вожа под хвост попало, а действительно необходимо возвращаться. служба, с, вздыхает Николаев. Выбора у меня точно нет. А ну попробуй откажи контрразведке. Поэтому щелкаю каблуками. Эх, пропали моя ванна, душ и какао с чаем. И склоняю подбородок. Сочту за честь. Прекрасно. Ваша лошадь ждет вас на конавязе у дверей штаба. Сообщает хорошую новость контрразведка. Но мы поедем в моем авто. В авто так в авто. Несмотря на то, что кое-какие навыки прошлого владельца тела ко мне вернулись, бравым наездником я себя не считаю. Выходим на улицу. Темень такая, что не видно ни зги. Пусть я и понятия не имею, что это за штука такая, зга. Не видно и все тут. Вот и знакомая машина, и водитель вампир на месте. Пусть он вроде и на нашей стороне, все равно мне как-то не по себе, особенно после той сцены, когда он пил кровь японцев. Вроде и увидел лишь краем глаза, а все равно. Бррр. Вместе с полковником садимся на заднее сиденье. Коняшку привязываем к машине. Это антилопа гну быстро не бегает, так что еще неизвестно, кто быстрее устанет. Чудо техники начала XX века или прекрасное животное? Насколько понимаю, вампиры прекрасно видят в темноте, так что вряд ли мы угодим в аварию. Правда, на сей раз вольно определяющийся Кузмин снял очки консервы, и его глаза стали походить на кошачьи. Мерно затарахтел двигатель. Автомобиль пару раз дёрнулся и сдвинулся с места. Хорошо на свободе. Заходит с дежурного вопроса Николов. Спрашиваете, усмехаюсь я. На свободе и дышится иначе, полной грудью. Признаюсь, я не спроста попросил вас разделить со мной дорогу. Задали вы мне задачку. Не понимаю вас, господин полковник. Попрошу без чинов. Николай Михайлович, как скажете, Сергей Красёнвич. Он ненадолго замолкает. Я не первый год живу на свете, многое повидал, причём такого, что врагу не пожелаешь, так что меня сложно удивить. Но вы, Николай Михайлович, просто какой-то ходячий набор вопросов, причём без ответов. Разговор явно ведётся не спроста, пожимаю плечами. Попробуйте спросить, может, я смогу дать вам ответ. Кто вы такой? Э-э штабс-ротмистр Николай Гордеев в обусник Тверского кавалерийского училища. У Николаева кривится лицо. Пожалуйста, не надо врать, Николай Михайлович, или как вас там зовут на самом деле, неважно. Главное другое. На вас офицерский мундир, не срамите погоны, задевает он святое. А вам точно нужно знать правду, Сергей Красенович. Я смотрю на него и прикидываю возможный ход действий. Работа у меня такая узнавать правду, вздыхает он. Вы умный человек, должны понимать, что я не с бухты барахты затеял этот разговор. Разве я в чем-то прокололся? Теперь это так называется среди молодежи. Не знал. Знаете, внешне вы все тот же Гордеев, каким были до госпиталя. Мать родная не отличит. И при этом путаетесь в собственном прошлом, не знаете элементарных вещей, а это история с амнезией. Даже не смешно, Николай Михайлович. Звучит, конечно, правдоподобно, но до поры до времени. Пока вами не займётся настоящий специалист. А у нас есть такие спецы, уж поверьте мне на слово. Верю, если станет совсем жарко, боюсь, подполковника придётся убрать. Пусть он вызывает у меня искреннюю симпатию, нормальный мужик, но какого хрена ему вдруг понадобилось меня расколоть? Что-то я не уверен, что выдержу гипноз или какие-нибудь магические штучки-дрючки. Наверняка выложу всю подноготную. А если ликвидирую Николаева, получается, что и вампиры придётся грохнуть. А как иначе? Свидетелей в таких делах не нужны. Понятия не имею, как справлюсь с обоими, тем более это не совсем люди. Один так и вовсе упырь, но коль припрёт нужда, и всё-таки в душе тлеет малюсенький огонёк надежды, что в лице Николаева я могу найти себе нужного союзника. Одному мне эту дулбоную войну не переиграть. Болавочными уколами победу из рук врага не вырву. Нужна артиллерия. более крупного калибра. Открыться или нет? Вопрос круче гамлетовского. Как же я тебя понимаю, датский принц? Я могу подумать. Конечно, нам ещё ехать и ехать. Он отворачивается, заставляя меня сконцентрировать взгляд на его шее. Сдавить её или вризать ребром ладони по кодыку? Да мало ли интересных способов смертоубийства придумало человечество за века. Шафёры сниму выстрелом из револьвера Не слышал, правда, действуют ли на вампиров серебро, но можно проверить. В конце концов, у меня есть магический шашка и трофейный выкидзаси. Что-то, да, отправит на тот свет вольно определяющегося. Но опять же, вампир не вампир, но он наш, русский солдат. Убив его и Николаева, я нанесу ущерб стране. В общем, поступлю как раз последняя сволочь. Эх. Пропадай, моя телега, все 4 колеса. Надумали? словно читает мои мысли контрразведчик. Да, решаете. Рискую показаться вам сумасшедшим, но я действительно не Гордеев. Так тоже вы. Позвольте представиться. Старший лейтенант Алексей Петрович Шейнин. Лейтенант Войфлоцкий не доумевает Николов. Нет. Я выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды красно знаменного командного училища имени генерала армии Маргелова. Контрразведчика шаломленно хлопает глазами. Ну да, для него эта информация больше похожа на бред шизофреника. Сплошной набор непонятных слов, голова идет кругом. Что поделать, сам напросился. Забыл добавить, что училище я закончил в две тысячи двадцатом году. командовал взводом во время операции российской армии в Сирии. Судя по всему, погиб в одном из боёв и непонятным для меня образом оказался в теле штабс-рот мистра Гордеева. То есть вы из будущего, натянуто уточняет контрразведчик. Держится он на удивление хорошо. Не совсем. Скорее всего, из будущего другого мира, который во многих деталях похож на ваш. У нас тоже была война с японцами, разгром русского флота при Цусиме, сдача Порт-Артура. На Николову страшно смотреть. Его лицо покрывается красными пятнами. То есть это не предвезение к несчастью до. Да. Что там произошло? Японцы потопили больше половины наших кораблей, остальные капитули или были интернированы в нейтральных портах. Только четырём судам удалось вернуться в Россию. Вы шутите? Ни в коем razie. Боже мой! Николов обхватил голову руками. Если всё произойдёт так, как вы описали, случится настоящая катастрофа, надо что-то делать. Боюсь, уже поздно. Сомневаюсь, что адмирал Рожественский проскочит мимо японцев. К тому же, вы сами знаете, как на флоте отнеслись к нашему предупреждению. А Порт Артур, почему мы его сдадим? Причин много, Сергей Красанович. Думаю о многих, вы уже догадываетесь. Но я надеюсь, что хотя бы спорт Артуром нам удастся изменить ход истории в лучшую сторону. Вы сказали, что ваш мир всё-таки не до конца похож на этот, с надеждой произнёс Николов. Так и есть. В моём мире люди дерутся с людьми. У нас нет демонов, вампиров или тех же домовых. Во всяком случае, мы их не видели. Мы не знаем о магии и во всём полагаемся на технический прогресс. Например, я служил в особом, вроде, войск, который должен десантироваться в глубокий тыл неприятеля. Почему десант называется воздушным? Потому что нас доставляют по воздуху, на самолётах или вертолётах. Простите, на чём? Самолёты у вас уже изобретены, а вертолёты придумают через несколько десятилетий. Я потом расскажу вам подробнее, что это такое. Какое ещё оружие есть у вас? Например, атомные бомбы, с помощью которых можно стирать с лица земли огромные территории. Первыми их применят американцы. С А С Ш. Кто удивляется он? Пока что С А С Ш, то есть североамериканские Соединённые Штаты, не считаются могучей сверхдержавой. Их золотое время наступит с Второй мировой. Да-да, именно они, кстати, ударят бомбами по Японии. Это произойдёт в 1945 году. Будут уничтожены два города Хиросима и Нагасаки. У нас, то есть в вашей России, тоже есть такие бомбы. Они появились чуть позже. Слава богу, крестится он. У меня для него ещё много новостей, но боюсь, Николаю будет сложно переварить всю эту бездну информации. Представляю, каким шоком станут для него известия о революциях, о расстреле императора и его семьи, Первой мировой, гражданской, Великой Отечественной, создании и распаде Советского Союза. Да тут любая крыша на бекрен съедет. Кто победит в этой войне? Задает контур разведчик самый важный для него на этот момент вопрос. В моей реальности войну выиграли японцы. Произойдет это в будущем году. Крайне сложно управляться со всеми этими временами, то в прошлом, то в будущем. Но пока мне удается. Позор! Гневно восклицает он. К несчастью далеко не последний, но об этом потом, если он захочет меня выслушать, конечно. Знаете, мне очень тяжело чувствовать себя в чужом теле, признаюсь я. Как вы и верно заметили, я сыплюсь буквально на мелочах. Можно ли мне каким-то образом совместить моё сознание с сознанием настоящего Гордеева? Не уверен, что вам это действительно нужно. Вы потеряете себя, вместо вас может сформироваться третья личность, и ещё неизвестно, какой она будет. Не удивлюсь, если вообще сойдёте с ума. Так что оставайтесь с собой. Алексей Петрович. Принимайте новое тело с его достоинствами и недостатками, идем. Да, вы ведь не зря так долго размышляли. Стоит ли вам открываться? Наверняка собирались в случае чего ликвидировать нас с Кузьменым. Не спорь, я Алексей Петрович, вы профессионал, поэтому просчитывали все варианты, включая физическое устранение. Так вот, могу вас заверить, ваша тайна дальше меня не уйдет, а я, договорить, Николаев не успел. Из придорожных кустов вылетела стрела и впилась в шею шофёра.